Глава 3. Мислик. Итак, мислики были обнаружены менее чем в миллионе световых лет от Эльлы. В то время хиссы ещё не понимали, какая связь существует между этими металлическими созданиями и угасанием звёзд, но уже видели в мисликах своего исконного метафизического врага сыновей холода и тьмы. Хиссы старались их уничтожить, но терпели одну неудачу за другой, какие бы средства не использовали. Четверо учёных Хиссов испытывали вновь открытые самые страшные способы уничтожения, известные их предкам. Неслиги казались неуязвимыми. Их не могли убить ни абиотические лучи, ни облучение нейтронами, протонами, электронами и даже инфрануклонами. Единственным, что на них действовало, была теплота. Как-то раз один Ксилл, поражённый излучением мисликов, против которого хиссы до сих пор не могут найти иной защиты, кроме достаточно большого расстояния, упал на поверхность планеты и загорелся. Находившийся поблизости мислик замер, потом сморщился. С ценой значительных потерь другие ксилы смогли снизиться, чтобы захватить труп мислика в свои отрицательные поля тяготения и доставить затем на Эллу. Анализ обескуражил всех. Это оказался кусок чистого сплава железа, меди и никеля. Если прежде он и имел какое-то внутреннее строение, то теперь все расплавилось под действием высокой температуры. Борьба продолжалась триста лет, не принося никаких результатов. Теперь хисы умели уничтожать мисликов. Достаточно было подвергнуть их облучению, которое хотя бы на десять секунд поднимала окружающую температуру до 200 градусов от абсолютного нуля, но мислики защищались. Дальность их абиотического излучения возросла, оно теперь было смертельно опасным уже в 20 километрах от поверхности захваченной ими планеты. Неизвестно как, но они за секали приближающиеся силы и умерщвляли в них все живое прежде, чем хисы успевали сбросить термические бомбы. Кроме того, они научились или впервые на памяти хищсов начали проникать в космос без всяких летательных аппаратов. Теперь мислики тесными группами по 9 штук минимум постоянно кружили над захваченными планетами. За одно выяснилось, что сила излучения мисликов возрастает прямо пропорционально их количеству. Поэтому, когда они действуют девяткой, излучение особенно опасно. Тогда хищсы применили новую тактику. Они выходили из Охуна над самой поверхностью планет, бросали бомбы и снова исчезали в Охуне. Подобная тактика оказалась весьма эффективной, но чрезвычайно рискованной. Иногда из-за малейшей неточности ксилл возникал из Охуна под поверхностью планеты. Атомы ксилла и атомы планеты оказывались в одном и том же месте, в одно и то же время. В результате происходил чудовищный атомный взрыв. Империя мысликов в несчастной галактике, где звёзды угасали одна за другой, продолжала расширяться. И тем, кто видел эти звёзды уже погасшими, странно и дико было наблюдать с Эллы, как они сияют на небосводе. Свет от них мог исходить ещё около миллиона лет. Всего лет за 20 до моего появления на Элле хиссы поняли, что мыслики Не просто захватывают планеты вокруг угашающих звёзд, но гасют сами звёзды. Такую гипотезу 300 лет тому назад выдвигал ещё Асентур, но она оказалась настолько фантастичной, что на неё не обратили внимания. В галактике, подвергшейся нападению во второй вселенной Хиссов, довольно-таки далеко от империи мысликов, была человеческая планета обитатели, которые весьма походили на хисов и состояли с ними в прекрасных отношениях. Эта планета Хасни, звезды Склин, служила своеобразным форпостом в борьбе с мисликами. И вот однажды было обнаружено, что мислики появились на обледенелой поверхности Афра, самой дальней планеты этой солнечной системы. Одновременно с этим учёные Хасни заметили, что интенсивность излучения их солнца резко уменьшилась. Три эксилла с хоснитцами отправились в опасную разведку и впервые за всю историю войны обнаружили, что мислики соорудили на Афре огромные металлические пилоны, сужающиеся к верху башне. А когда планета Афр, некоторое время спустя, оказалась на одной линии с хосни и её солнцем, хоснитцы с ужасом увидели, что на эти несколько дней Все процессы, связанные с распадом атома в лабораториях и на атомных энергетических станциях, прекратились. Самое невероятное стало очевидным. Мыслики умели прекращать атомные процессы внутри звёзд. Хасницев пришлось эвакуировать, иного выхода не было. Их переправили на одну из планет какой-то звезды первой вселенной Хиссов. И вот наконец, за 2 года до моего прибытия Хисом удалось захватить одного мислика живым. Этого мислика я видел и даже трогал. В общем, мало по-малу я приживался на Эле. Я по-прежнему жил у Сулика, но мне уже дали свой риоп. Управлять им я научился очень быстро. Эти маленькие самолеты настолько совершенны, что разбиться на них практически невозможно. Управление полностью автоматизировано. Пилоту остаётся только выбрать направление, скорость и высоту. Разумеется, автомат можно в любой момент выключить. Большинство хиссов вообще пользуются им весьма редко. Эта раса нашла единственное правильное решение проблемы. Они пользуются машинами, не боятся их, но никогда не становятся их рабами. Тот же самый хисс, который спокойно садясь в ксил, уходит, как они говорят, за пространство. и преодолевает таким образом, бог знает, сколько миллиардов километров, может так же спокойно, когда ему заблагорассудится, пуститься в самый дальний путь пешком. Что же до меня, то я несколько месяцев не решался выключить автопилот. Но когда я наконец осмелел, то получил такое огромное удовольствие от управления своей чудесной маленькой машиной, что потом включал автомат лишь во время особо длительных перелётов. Слово сказать, в начале, пока хиссы окончательно не приняли меня в своё общество, это случилось позднее, когда я стал одним из трёх чужеземцев, удостоенных подобной чести. Мне разрешалось пользоваться риобом только для полётов от дома Суйлика до дома Мудрецов и обратно. Одновременно я осваивал разговорный язык хиссов, чрезвычайно трудный для нас, землян. Он почти весь состоит из ющущих звуков, и самые частые согласные в нем с и з. Ты это, наверное, и сам заметил по их именам. Настоящим проклятием для меня были ударения, которые меняются в зависимости от того, к кому ты обращаешься, от времени глагола и тому подобного. Например, моего хозяина звали Суилек, но его дом это уже Суилк Сиан. А я выхожу из дома суйлика, звучит как стан сулкс ан. Теперь это понимаешь, как трудно построить на их языке сложную фразу. Я так и не научился, как следует говорить по-хиски. Впрочем, меня это особо не трогало, главное было понимать. А когда приходилось говорить самому, я всегда мог в случае необходимости перейти на прямую передачу мысли какому-нибудь хису, который уже переводил их в слова. Раз в 2 дня я ходил в Дом мудрецов, где читал нечто вроде курса лекций по земной цивилизации. Замен меня обучали языку полугипнотическими способами. Одновременно с этим я по мере возможности знакомился с наукой и культурой хисов. Вместе с двумя хисами я занимался исследованиями в области сравнительной биологии. Они самым тщательным образом изучили мою кровь и несчётное количество раз подвергали меня просвечению. Понимая моё любопытство, оба хисса охотно давали мне возможность изучать и исследовать их самих. По своему строению они весьма сходны с землянами, но я подозреваю, что их далёкие предки были ближе к нашим земноводным, чем к нашим млекопитающим. По этому поводу я должен сказать несколько слов о животном мире Эллы. Более крупные виды фауны имеют здесь как бы двойное происхождение. Со своей планеты Ллвэн Хиссы привезли некоторых домашних животных, в частности нечто вроде большой кошки на очень длинных ногах с зеленоватой шерстью. По сообразительности эти мисдольсы, так они называются, не уступают нашим обезьянам. Хиссы одних без ума, и по меньшей мере одно такое живое существо есть в каждом доме. Когда-то в стародавние времена на Элливен мисс Дольсов использовали для охоты, но теперь их ужасные когти и соблеобразные клыки угрожают только обивке кресел в домах хозяев. Помимо мисс Дольсов, хищные разводят крупных животных, дающих золотисто-жёлтое молоко. Естественная фауна Эллитан сохранилась в обширных заповедниках, где ещё водятся опасные хищники. Молодые хисы иногда устраивают на них охоту с луками и с ворами мис Дольсов. На Эле нет никаких крылатых существ, ни птиц, ни насекомых, но зато есть нечто вроде наших муравьёв, хотя сравнение и неверное. Это маленькие ядовитые создания, справляться с которыми хисы не в силах, несмотря на все достижения своей науки. На Элеван было ещё одно животное величиной с нашего слона, однако хиссы не сочли нужным переправлять этот вид на свою новую планету. Через 2 месяца я держал экзамен на совершеннолетие, который должен пройти каждый юный хисс, то есть психметрический экзамен. Он не имеет ничего общего с нашими тестами, да и сами хиссы не пытаются определять этим экзаменом талантливость или ум. Этот экзамен помогает выяснить пригодность испытуемого к той или иной работе, а также уровень его развития. К слову сказать, я прошёл через психометр по своей доброй воле. Интереснейшая штука. Представь себе, нечто вроде шезлонга, на который меня уложили посреди зала с полированными стенами. Шлем с множеством антенн у меня на голове. Свет и единственные синие лампы в тьме. странное лицо Хисса, склонившегося над приборами регистраторами. Я почувствовал слабый электрический удар, и с этого момента как бы раздвоился. Я знал, что мне задают вопросы, я знал, что на них отвечаю, но чёрт меня подери, если я помню эти вопросы и ответы. Я видел, как Хисс постепенно меняет регулировку. Голова у меня слегка, но приятно кружилась. Я больше не ощущал под собой ложа и, казалось, парил в воздухе. Всё это продолжалось около двух базиков, но мне они показались короче 2 минут. Свет снова зажёгся, с меня сняли шлем, и я встал, чувствуя в голове странную лёгкость и пустоту. Анализ записей занял дней 10. Потом я был вызван к Азлему, который ожидал меня вместе с другими психометристами. Результаты экзамена, по его словам, были поразительными. Мои умственные способности оказались намного выше средней для хисов нормы. Они равнялись 88 единицам, в то время как даже у мудрецов средний показатель 87. Но гораздо больше их встревожили мои психические качества. Судя по записям, я был опасным индивидуумом, ярко выраженным борцом одинаково необузданным любви и ненависти, со склонностью к одиночеству, переходящей иногда в неприязнь к обществу. И наоборот, моя восприимчивость к отвлечённым мистическим понятиям оказалась незначительной, столь незначительной, почти несуществующей, что их, похоже, даже огорчило. Но больше всего Хисов заинтересовало то, что я излучал определённый тип волн, который был им совершенно непонятен и в то же время очень походил на волны, излучаемые мысликами. Практическим следствием экзамена стало то, что мудреццы не отослали меня на Арес Сан к представителям других человечеств, а предпочли оставить на Эльле. Итак, я продолжал жить у Суйлика. Сам он, правда, вскоре отправился в экспедицию через Ахун, и я остался один. Но к тому времени у меня уже завелось немало знакомых среди соседей, не говоря об эсси не или членах ее семьи, которые навещали меня при первой возможности. Освоив разговорный язык и одновременно с этим научившись читать, я теперь пользовался обширной библиотекой Суилика. Большая часть его книг была посвящена слишком сложным для меня физическим проблемам, но здесь были и труды по биологии и археологии, которыми я зачитывался. Однажды я спокойно читал краткую историю планеты Зен, звезды Флух-11 Вселенной, как вдруг прямо перед домом опустился синий реоп. Из него вышел хисс гигантского роста, один из членов совета мудрецов. Я уже знал, что его зовут Азза, но до сих пор не имел с ним никаких дел. Азза был физиком, а мои знания в этой области оказались настолько скудными, что Хиссы сочли бесполезным прикреплять ко мне специалиста. Так или иначе, визит Аззы меня удивил. Со свойственной хиссам прямотой он сразу же перешёл к делу. Пойдём, ты нам нужен. Но зачем, спросил я. Мы должны выяснить, действительно ли ты из тех существ с красной кровью, которым, как говорится, в пророчестве не страшны мислики. Пойдём. И не бойся, тебе ничто не грозит. Разумеется, я мог отказаться, но у меня и мысли такой не возникло. Мне уже давно хотелось наконец узнать, что же представляют собой эти мислики. Я встал и последовал за Аззой Креово. Мы поднялись очень высоко и развили предельную скорость. Рио прошел над двумя морями, цепью гор и лишь к концу третьего часа круто спикировал к скалистому пустинному островку посредине океана. За эти три часа мы пролетели более девяти тысяч километров. Солнце уже опускалось к горизонту. Я заметил в океане плавучие льдины. Судя по всему, мы были недалеко от полярного круга. Аза посадил риоп на крошечную платформу, нависавшую над самой водой. Мы приблизились к массивной металлической двери в скале. Мой проводник, проделав сложную манипуляцию, открыл небольшое окошко и сказал несколько слов. Только тогда дверь приоткрылась, и мы вошли. 12 молодых хисов, вооружённых тепловыми ружьями, встретили меня настороженными взглядами. Меня вах это караульное помещение. Мы проникли в восьмиугольный зал, одна из стен которого имела характерную для экранов матовую поверхность. Аса жестом пригласил меня сесть. Мой кабинет, пояснил он. Мне поручили следить за Мисликом. Далее он коротко рассказал мне следующее. Немногим более двух лет назад патрульному ксилу удалось обнаружить в космосе отбившегося от группы Мислика и захватить его. Это было невероятно трудно, и весь экипаж, подвергшийся продолжительному воздействию лучей Мислика, долгое время страдал анемией. Но еще сложнее оказалось пронести Мислика сквозь теплую атмосферу Эллы таким образом, чтобы он все-таки не погиб. Наконец и это удалось, и с тех пор Мислика держат в искусственной подземной крипте, где температура никогда не превышает 12 градусов от абсолютного нуля. Представители всех человечеств, за исключением последнего, того, что знает путь через Ахун, а также меня, добровольно подверглись действию лучей Мислика, разумеется, со всеми предосторожностями, исключающими смертельный исход. И ни один не выдержал испытания. Но с другой стороны, ни у ни одного из них не было красной крови, о которой говорило древнее пророчество. Моя же кровь была красной. Взгляни на мислика, сказал мне Азза. Зал погрузился в темноту. На экране при странном синем свете возникло изображение. Холодный свет, любое другое освещение, мысли, как бы убило. Я увидел просторную крипту с голым каменным полом. Посредине лежало какое-то многогранное вытянутое тело, длиной метра 2, при ширине метр и почти такой же высоты. Сначала я принял его за металлическое сооружение из выпуклых сочленённых пластинок. Оно было совершенно неподвижно и мерцало ярким красноватым светом. Асса подвёл меня к регистрирующим приборам, напоминавшим психрометр. Светящиеся стрелки медленно колебались на циферблатах. По флуоресцирующим трубкам пробегали ритмичные длинные волны. Жизнь мыслика, сказал Хисс. В нем беспрестанно возникают электромагнитные колебания, которые вы, земляне, кажется, используете как источник энергии. Сейчас мисс Лик в состоянии покоя. Аса повернул рукоятку регулятора. Приборы показали, что температура в крипте поднялась с двенадцати до тридцати градусов по абсолютной шкале. Стрелки на циферблатах совершили резкий скачок. Разноцветное свечение в трубках усилилось, ритм участился. Аза показал на одну из трубок, где свет вибрировал особенно учащённо. Волны фен, насколько нам известно, их способны излучать только мислики до да ты сам. Я поднял глаза и увидел наше отражение в зеркальном стекле. Странное и жуткое это было зрелище. Наши лица, освещённые мигающими зеленоватыми отблесками трубок и мёртвенно-синим свечением экрана, Никогда еще на Элли я не чувствовал такого одиночества, такой затерянности в этом бесконечно далеком чужом мире, и мне стало страшно. Мислик зашевелился, его сочлененные пластинки как бы надвигались одна на другую. Он полз со скоростью человека, идущего шагом, а за постепенно снова понизил температуру до двенадцати градусов по абсолютной шкале. Ну вот. сказал он. Мы хотели бы, чтобы ты спустился в крипту и испытал на себе излучение мислика. Никакой опасности нет, я имею в виду, никакой серьёзной опасности. Все другие уже побывали там, к сожалению, безуспешно. В пространстве, когда мы скрыты за бронёй ксило, смертельным бывает лишь сконцентрированное излучение по меньшей мере 9 мисликов. Здесь на таком близком расстоянии и без прикрытия Достаточно одного. В этом зале очень низкая температура и почти полный вакуум, поэтому ты наденешь специальный скафандр. Я буду наблюдать отсюда. Тебя будут сопровождать два робота, чтобы вынести из крипты, если ты потеряешь сознание. Согласен? В какой-то мгновении я колебался, глядя на кошмарное существо, ползущее по камням. Мне казалось, что под его непроницаемым геометрическим панцирем таится беспощадный ум, холодный, чистый разум без всякой примеси чувства, более страшный, чем любая сознательная жестокость. Да, это был поистине сын мрака и холода. Хорошо, сказал я, бросив на экран последний взгляд. Если понадобится, добавил Асса, я могу повысить температуру и убить его. Не думаю, что до этого дойдёт, но риск всё-таки есть. Один мислик может убить одного хисса лишь чрезвычайно длительным излучением. Да и ни одного из тех, кто спускался к нему, он убивать не пытался. Однако же у тебя другая кровь. Ну к чёрту, выругался я по-французски, а по-хиски добавил: "Не будем терять времени. Рано или поздно всё равно пришлось бы попробовать". Раньше мы не могли этого сделать, потому что ты не знал нашего языка. А передавать мысли тебе, когда ты будешь внизу в крипте, я бы не смог, слишком далеко. Он снова включил свет. В дверях появился какой-то хищ с знаком предложил мне следовать за ним. Мы спустились в зал, находящийся на уровне крипты. Там в особых нишах висели скафандры с прозрачными шлемами. Хищ помог мне одеться. Скавандер оказался мне как раз впору, что, впрочем, не удивительно, потому что его изготовили именно для меня. Висевшие рядом огромные доспехи предназначались, видимо, тому кринастому гиганту с выпученными глазами, статую которого я видел на лестнице человечества. Дверь зала еще раз открылась, пропустив двух роботов с могучими металлическими руками. Они беззвучно вкатились на шестиколесных платформах. Хис вышел и дверь. Захлопнулась. Ты меня слышишь? Прозвучал в моем шлеме голос Аззы. Да, очень хорошо. Пока излучение мислика тебе не угрожает, оно не может проникнуть сквозь четырехметровую толщу железно-никелевой брони, которая тебя от него отделяет. Такая броня единственная эффективная защита, но в бою она неприменима из-за слишком большой тяжести. Сейчас я открою вход в крипту. Отойди назад и, чтобы не случилось, не снимай шлема, пока я тебе не скажу. Огромный металлический блок медленно выдвинулся из четырёхметрового проёма и откатился в сторону. Я не ощутил холода, только мой скафандр слегка раздулся, так что я стал похож на бибендума. Надувной человечек, нарисованный французским художником Оггалопом в 1898 году. является символом французской компании Мишлен. Я прошёл через открывшийся ход и очутился в крипте. Мислик лежал у противоположной стены. Синий свет показался мне здесь ещё более тусклым, чем на экране. Я потихоньку двинулся вперёд, ступая по монолитному каменному полу. Кругом царила полная тишина и неподвижность. Лишь в шлеме я слышал затруднённое дыхание Ассы. Мислик по-прежнему не шевелился. Внезапно он соскользил ко мне. Анфас он показался мне приплюснутой массой высотой около полуметра. Что я должен делать, спросил я. Он пока ещё не излучает. Он тебя не тронет. Однажды он взлетел и раздавил одного хищ. За это мы его продержали 12 базиков при самой высокой температуре, какую он только способен выдержать. Надеюсь, это стало для него уроком, и больше он не на кого не набросится. А если набросится, у тебя на поясе тепловой пистолет. Используй его лишь в крайнем случае. Мысли кружился вокруг меня, ускоряясь всё больше и больше. Он по-прежнему не излучает. Что ты чувствуешь? Ничего. Абсолютно ничего. Просто мне как-то не по себе. Осторожно, он излучает. Он излучает. На передней части металлического чудища появился длинный фиолетовый язычок. Я по-прежнему ничего не ощущал и сообщил об этом Аззе. Ты не чувствуешь покалывания во всём теле? Голова не кружится? Да нет, ничего не чувствую. Излучение мислика становилось всё более яростным. Фиолетовый язык достигал уже доброго метра в длину. Всё ещё ничего? Нет. При такой интенсивности любой хищ давно бы уже потерял сознание. Я думаю, что вы, земляне, и есть те существа, о которых говорило пророчество. Мислик выглядел явно сбитым с толку. Во всяком случае, я именно так понял его поведение. Он отступал, приближался, излучал, прерывал излучение, снова отступал. Я двинулся за ним. Он попятился, затем остановился. И тогда, вообразив себя неуязвимым, а может быть, просто из бравады, я сделал несколько шагов и уселся на мислика. До меня донёсся вопль ужаса, потом взрыв свистящего смеха Азы, когда он увидел, как мислик встряхнул меня резким толчком. и удрал в дальний угол крипты. Я был первым существом из плоти и крови, которое прикоснулось к живому мислику. "Довольно", сказал Азза. "Возвращайся в во входную камеру". Металлический блок закрыл отверстие, в камеру со свистом ворвался воздух, и с помощью появившегося хищса я освободился от скафандра. Лифт поднял меня наверх к дверям кабинета Аззы. Я вошёл. Развалившись в своём кресле, он плакал от радости.